Глава 46 Рассказ Нины В памяти всплыл Сайгак с его рассказом про Нину О ее появлении и жизни в Улье Поиски выхода из него В связи с институтом и смерти Теперь многое становилось понятно Нина еще раз с особым удовольствием потянулась Все началось как обычно В смысле попадания в улей Туман, запах, лотерейщики рыскают Люди вопят, кровь, мясо «Апокалипсис, каким его описывают». «И мне повезло. Первый раз, когда иммунная казалась. Второй, когда рейдер нашел», — начала Нина. «Третий раз, когда мы до стаба дошли. Расплатиться пришлось натурой, но когда кругом такое, уже не до брезгливости. А как мне повезло в четвертый раз, это я потом поняла, что рейдер меня в кластере не прирезал после того, как удовлетворился». И даже в пятый. Никому не продал и на счетчик не стал ставить заживец охрану. Нина добродушно хмыкнула. Можно сказать, интеллигент. Проституткой стать не получилось. При этих словах Гектар поперхнулся и покраснел. Конкуренция дикая, спокойно продолжила Нина. Другие бабы конкуренток убить готовы. Так, максимум два раза в неделю. При этих словах Гектар снова покраснел и отвел взгляд. Саша, понимающе хмыкнула. «Ну, еще бы, ее сфера». «А вот стриптизершей легко». «Местного бармена получилось уговорить», беззаботно продолжила Нина. «А дальше подколыметь получилось. Пока в баре работаешь, многого наслушаешься». «Давала наводки за определенную плату. И очень скоро я узнала много интересного. Про стабы, кто в них главный, у кого и какая репутация, кто на что падок, кого и чем подкупить» как пройти из опасного кластера в спокойный, как проще убивать зараженных, какое оружие лучше, какое хуже. Потом появились те, кто мог поручиться, те, кому всегда нужно что-то узнать, и те, что хотели секса с человеческим отношением. Местные проститутки проблем не доставляли. К тому времени я уже выходила из стаба в соседние кластеры. Так, пустышей погонять. Я же не валькирия. Рой присвистнул. У девочки был дар. Точнее, не дар, а голова на плечах и понимание, что к чему. «Воевать не воевала, особо умной не была. Где у пистолета рукоять поняла только с третьего раза?» Добродушно улыбнулась Нина. «А вот это уже было неправдой. Развернуться в таких масштабах обычная женщина не смогла бы. Да и это манера общения, милая, ненавязчивая, самоиронии и констатацией собственной глупости, простовато-добродушная» позволяющая даже самому разочаровавшемуся в себе собеседнику с заниженной самооценкой не испытывать чувства неполноценности. Анина умение, которое позволяло, если не любить собеседника, то испытывать к нему симпатию. Та же Аня с такой манерой общения имела свою СТО и гараж с автомобилями. И мало кто мог догадаться, что она профессиональный автомеханик-моторист. В Европе подобную манеру общения относят к гипнозу надар проверяться не стало Вдруг нимфой окажусь. А кроме того, что слухами торговать стало так и в обмен стала информацию собирать. Уже опыт был и связи. С караванами путешествовать получалось. Ни для кого не было секретом, что я ищу способ выйти из Улья. Или найти альтернативу. Так успела узнать много интересного и горячего. Познакомилась с людьми из института. Тут Нина прервалась и скрипнула зубами. От них пользы немного оказалось. Продолжила она уже спокойно. «Перейдем теперь к самому интересному. Так вот, общалась я с одним типом из института. Он платил за сплетни. И один раз зашла к нему, когда его не было, чтобы дождаться. Он обычно ничего не имел против. Вломилась в его туалет. Шпингалета там никогда не было. А внутри тип, но не срет. А аккуратно снимает черные очки, накладную бороду и становится другим человеком». «Старый знакомый», — хмыкнула Саша. «Ага», — кивнула Нина. «Я ничего не поняла. Дверь закрыла. Тот мужик свалил, а еще через сорок минут пришел тип из института. Предложил съездить за одной хорошей штукой. Я ему доверяла. Работали вместе давно, поэтому сели в тачку и погнали. Короче говоря, мы приехали в один лагерь, где был этот тип, Стронги, которых я знала, и Рэм со стартой». Еще на подъезде увидела у кого-то татуировку Килдинга, а потом поняла, что частью людей — муры. Дальше — неудачный побег и пуля в лоб от снайпера, который караулил на крыше. Гробовщик Саши никак не прокомментировали ситуацию. Значит, все можно было считать правдой. «А потом я оказалась в теле стрелка», — продолжила Нина, в шоке и панике. Времени особо размышлять не было. То, что это Мур с накладной бородой хочет убрать свидетеля, ясно и ежу. А еще хуже то, что этот тип из института оказался его подельником. И стронги, довольно уважаемые, такие как медведь, гора, сивый, пес и черт. Им такая реклама тоже была не нужна. И как полный абзац. Килдинги. В таком шоке я не была никогда. На то, что в чужое тело прыгнуло, даже внимания не обратила. «Ты помнишь тех, кто был там?» — поинтересовался гробовщик. «Продолжай, пожалуйста». «Ага, помню». Нина подергала с руками. «Сюрприз хотите? Этим типом из института, с которым я вела дела и который меня подставил, был Сайгак, хмырь поганый. И даже тот бармен, у которого я стриптизершей работала, тоже там оказался. Догадаетесь, кто? Правильно. Бадун. В общем, пришлось мне валить быстро, далеко и надолго. Потом только дошло, что тело мужское, и я теперь трансуха. Нина хихикнула. «Так даже лучше получилось. Прятаться удобней». Правда, потом с кем-то столкнуться пришлось. Кто-то кинуть пытался, кто-то завалить. А потом еще кто-то понял, что Гамбит и Нина как-то связаны. И родилась эта байка о флешках, файлах и таком прочем. И пять лет пряток. Правда, Рой все равно почти угадал и попросил меня помочиться. «А какого хрена ты у меня в борделе искала?» хмуро спросила Саша. «Понимаю, конечно, что тебя грохнуть там хотели, но мне от этого не лучше. Хорошо, что девочки живо остались, хотя кого-то контузило». «А куда податься бабе в улье?» – резонно спросила Нина. «К другим бабам. Серьезно, в одиночку далеко не уедешь. Я хотела договориться с тобой за хорошую плату. А что? У тебя связи и глаза с ушами по всему улью. За помощь я бы приплатила, а тело новое нашла. Так и вовсе поработало бы у тебя на полставке». Саша замолкла, что-то прикидывая. «А сразу-то чего не пошла?» поинтересовал Сарой. «Да меня пасли по всему улью даже в новой личине», ответила Нина. «Поначалу умирала часто. Некоторые умельцы то застрелят, то ножом заколют. Отлеживаться приходилось после каждой линьки. Ножевец ого-го как пробивает. Да и...» Нина скосила глаза на гробовщика. Гробовщик рядом с Сашкой много раз появлялся. С ним было очень опасно встречаться в мужском теле. «За того бородатого и за сайгака с бодуном я готова заплатить по десять чёрных жемчужин. За каждого. А за твой бордель заплачу патронами и техникой. В крайнем случае рассчитаюсь натурой». Гробовщик, похоже, потерял интерес, выяснив, что хотел. Саша, наоборот, задумалась. «Ладно, можно снять браслеты». Пожала плечами она. «Хм... Бодун есть в списке Роя. Теперь там есть и сайгак». Задумчиво произнес гробовщик. «Мне нужны остальные имена». Рой подошел и отомкнул наручники ключами. «Спасибо», — улыбнулась Нина. «У нас еще будет о чем поговорить». Тихо сказал Рой. «Ребят, темнеет скоро. Квартируемся. Но сначала небольшой момент. Патрон, дай мне, пожалуйста, свой пистолет». Патрон пожал плечами и равнодушно отдал оружие. «А теперь, друг мой, расскажи, как найти твоих хозяев». «Что?» Глаза патрона округлились. Бадун говорил и, похоже, сам верил, что есть флешка Нины, и как только она окажется у меня, институт придет за ней. Теперь мы знаем, что флешки никогда не было, но можно сделать вывод. Кто-то все время следил за мной. Спокойно, сказал Рой. Так себе предположение. Но тут нас каким-то образом находят бадуны и подельники. Затем наш друг Атлас принес нам список, и в нем есть твое имя и, наконец, Саша тебя знает от силы месяц. — Сука! — рявкнул патрон, выхватывая нож и прыгая вперед. Гробовщик буднично. Не поднимаясь, махнул тростью, как указкой. Она коснулась патрона, запахла проводкой, пластиком, шибанула разрядом. Патрон повалился без чувств на пол. Нина мгновенно оказалась за гробовщиком, Атлас подошел и защелкнул наручники на килдинге. — Ну что, квартируемся? — буднично спросил Атлас. От бывшего трусливого мура не осталось и следа.